Глава 6. 29 год. 40 число второго месяца. Четверг. Порто-Франко. Будильник поднял меня в семь утра. Поднял с трудом. Я буквально вытащил себя из постели и погнал сразу в душ. Минут 10 переключал воду с холодной на горячую и обратно, пытаясь хоть как-то привести себя в чувство. Все признаки плотного такого густого похмелья были на лицо. Сухость и мерзость во рту. Красные глаза, ну и головная боль, куда же без нее. Не помню даже, во сколько вернулся. Зато хорошо помню, как ехал. Медленно, больше держась за руль, чтобы не упасть, высматривая препятствия и возможных полицейских. Хорошо, что хоть доехал и ни во что не влип. Клуб я покинул один. Слава с Николаем, прихватив девиц, уехали в цыганский мотель продолжать праздник жизни. Тащили и меня, но я к тому времени устал и обалдел, так что даже не потребовалось собирать волю в кулак, чтобы отказаться. Да и дамская компания все же очень относительно вдохновляла. Вырвавшись на улицу, я долго стоял, жадно дыша чистым воздухом, тихо надеясь на то, что он как-то разгонит алкогольный туман в моей голове. Но для этого тумана нужен был ураган, пожалуй, так что ни черта воздух не разогнал. Часы показывали что-то около двух утра. Я попытался посчитать время, проведенное в «Капитане-мажоре», выходило, ну, что-то очень много. В нормальном мире я уже должен был встретить рассвет и смотреть на людей, спешащих на работу. Нет, с такими сутками так гудеть никакого здоровья не хватит однозначно. Долго-долго чистил зубы, пытаясь перебить мерзкий привкус и выхлоп. Хотел сначала не бриться, тем более, что нормальную бритву так и забыл купить, но потом заставил себя это сделать, потому что быть небритым с пах и мелье хуже, чем бритым. Не знаю почему, но вот так. Поставив вариться моку, я подобрал валявшуюся на полу одежду, понюхал. Прокурено. Пропахло сладкими духами, моим потом и женским заодно. Вот такой вот волшебный букет. Тьфу. Ширинка джинсов измазана помадой, в молнии застрял длинный волос. Тряхнул рубашку, собираясь бросить ее в стирку, из нагрудного кармана выпал бумажный прямоугольник, визитка клуба. Под названием «Ручкой» пририсована стрелка. Перевернул картонку и обнаружил на обороте номер мобильного и подпись «Иоланда». Хмыкнул, покачал головой, смел визитку и бросил в мусорку. А вещи покидал в корзину для стирки. Две чашки крепчайшего кофе подряд вроде и взбодрили, но не восстановили. Надо бы поесть, но кусок в горло не лезет, так что ограничился несколькими схрупанными печеньками. Оделся, нацепил на пояс кабуру, прикрыв рубашкой на выпуск, надел темные очки, чтобы не было видно мутных красных глаз, прихватил винтовку и подвесную с магазинами и вышел к машине. Надо бы воды купить в дорогу не забыть, и неплохо бы переносным холодильником обзавестись. Тут их многие в машинах держат, я уже заметил. В машине как-то чуть легче стало то ли просто из-за того, что в кресло сел, то ли сосредоточился. Но в голове все равно пульсировала боль, так что я еще и мимо аптеки проехал, где купил таблетки и воду, тут же все немедленно и употребив, пожелав себе скорейшего облегчения. У пивоварни оказался вовремя, как раз с началом рабочего дня застав плаца во дворе. «Готов?» — спросил он. «Пусть грузят тогда, а ты вон там тележку возьми, кеги таскать, потом вернешь. И сейчас накладные выдам». «Ты их так и складывай. Свою копию с росписью и чек ней. Понял?» «Да, разберусь». «Ничего сложного. Подгоняй задом к цеху». Загрузили меня быстро, а я попутно еще и двухколесную Г-образную тележку в кузов закинул, потому как вручную, да еще и похмелья, кеги ворочить занятие неблагодарное. Плац ушел в офис, вышел с пластиковым файликом, который протянул мне. «Три места, 4, 4, 6 шесть кег, половина темная, половина светлая». «Караму, врагач, в последнюю очередь заезжай. Может, у него груз взять получится. Понял?» «Понял, спасибо», — ответил я, стараясь слишком активно не дышать в его сторону. «Тогда все. Сейчас еще твой номер и лицензию запишу и езжай с Богом. Аккуратнее там смотри». Хорошо, что тут загрузили. Я даже не помогал. Просто потом стянул с тропой киги через ручки, прикрепив ее к бортам, чтобы не раскатились, случись, что нештатное А потом уселся за руль. Кинул накладные в бардачок, развернул рядом карту, сложив на нужном месте, да и поехал. Потом вспомнил, что так и не купил зарядник для раций, а на карте аварийная частота написана. Нет, ума взаймы не возьмешь, равно как и в лизинг. А сейчас магазины еще закрыты. Или подождать? Не хочется время терять. Поеду. Завернул сначала на заправку, залив бак под пробку, а заодно купив канистру и ее тоже заполнив. Потом уже знакомый КПП, где я проехал через резидентский шлагбаум, приложив свой ID к считывателю. То есть теперь, если меня искать, то будут знать, в какую сторону направился». Желто-красная полосатая штанга поднялась, выпустив Махиндру на дорогу. Городской асфальт превратился в укатанный грейдер, а потом и в менее укатанный. Грузовичок этот куда как неторопливый, но все равно даже из него максималку тут не выжмешь. Однако пылит уверена, подвеска очень крепкая, ничем не пробьешь, а с грузом еще и едет плавно. Сразу видно, что машина не под хорошие дороги сделана. А так нормально, даже кондиционер не очень нужен. Открыл оба окна, а пыль в кабину и не летит даже, ее назад сдувает. Слегка побрякивают в кузове пивные кеги, урчит мотор, а я еще и напиваю прокрепче за баранку держись, шофер». Разве что винтовку толком никак и пристроить не получается, надо озаботиться креплением. На потолок ее, что ли? Как в Америке у охотников популярно. В зажимы какие-нибудь, а то стоит стволом в пол, прикладом на соседние сиденья, а там ее болтает. Сначала на дороге было просто пусто. Только время от времени видел антилопы буйволов, потом обогнал вставшую обочину колонну из четырех грузовиков без всякого сопровождения. Не сломались, а похоже, что до ветру сбегать остановились. Я им помахал рукой, они мне. Но народ вооруженный, причем оружие при себе, хотя вышли из кабины ноги размять. Хищников опасаются. Или еще чего-то. Прошел над головой небольшой вертолет в военной раскраске, держась в дороги. дороге. Похоже, что подступы разведывают, ищут всякое нехорошее, как я думаю. Еще минут через 20 мне навстречу попалось чудное транспортное средство. Явно в прошлой жизни какой-то внедорожный грузовик вроде у него, но теперь его и не опознать. У кабины крыши нет, зато есть защита. Вместо кузова смесь каких-то швеллеров и бронепанелей. По кругу машина свернута и маскировочной сетью обвешана. В поворотном кругу крупнокалиберный М2, а заодно на хитрых складных турелях во все стороны еще четыре пулемета торчат. И за бортами видны головы в касках. И эмблема патрульных сил Ордена, я ее уже запомнил, тоже патруль похожа. Что-то подобное видел на стоянке, где охрана конвоев базировалась только там российские САДКО таким же образом переделаны были. Ну а что, экономично получается. Один крупняк и два единых пулемета с одного борта, кого хоть шагнем прижмут. Потом прошла еще и встречная колонна из разношерстного транспорта в сопровождении МРАПа. Это наверняка с какой-то базы очередная группа переселенцев. Мы это уже сами недавно проходили. Проскакивали одиночные машины время от времени, так что все же дорога и вправду не слишком опасна. «Ну и встать в саванне теперь не так страшно. Точно пропасть не дадут. Хотя зарядник кратце, все же нужно купить. И даже в машину поставить, только не знаю, сколько это будет стоить. Подкоплю чуток и воткну». Похмелье отступило малость, и таблетка сработала, и просто как-то расслабился. Даже вспоминать вчерашнее смешно. И ведь в жизни в подобные заведения не ходил, а поди же ты. «Нет, я не про стриптиз вообще, а про именно такой стриптиз. И что думаю?» Думаю, что Николай нас туда с умыслом позвал, под их дела уговорить хотел, да его вместо этого самого понесло. Потому что вот прямо совсем недавно была тюрьма, и этот нелепый, неожиданный побег, и вдруг перенос сюда, и потом все непонятно и неизвестно, и вообще кругом тотальный стресс и ужас, и тут как-то вот так начали, а дальше просто прорвала натуральная психотерапия. И я еще с этой яландой. Хорошо, что презервативами пользовались, это я точно помню. А то бы уже к врачам бежал. Вот это вообще кошмар. Тут я как-то слишком расслабился, пожалуй. Ладно. сожалению, нет? Нет. Но она нет и суда нет. Все нормально. Даже полиция пьяного не тормознула. И на будущее есть экскьюз туда не ходить. Уже был, спасибо. А сейчас вот некогда. Работать надо. Пусть Слава там с ними дружбу водит за нас обоих. Вот он, как рыба в воде, вчера себя чувствовал. А на такой скорости и солярка скромно расходуется, как я посмотрю. Иду на высший. Даже подъемы тут такие, что подвтыкать передачи не надо. Обороты низкие, стрелка уровня топлива чуть ли не на месте стоит. Нормально, не пропаду, это уж точно. Ну а дальше Милбенд сюда мои деньги перетащит. И что с ними делать, кстати? Нет, я в курсе, что шкуру неубитого медведя делить заранее не надо. Но и не планировать ничего тоже нельзя. Хорошие идеи в моменты не развиваются, все нужно готовить. Вон говорит, что орден для производства на своей территории льготные кредиты дает, что уже само по себе неплохо. Еще будут уточнить, в какой пропорции они финансируют и сколько ты вкладываешь сам. То есть товарное производство поощряется, и, соответственно, надо искать такой товар, который идет из-за ленточки и местных аналогов нет. И чтобы его на местной основе можно было создать, это наверняка будет беспроигрышная позиция. Что еще? Финансового рынка тут нет, это я успел в сетинете посмотреть, равно, как и нет фондового. Все доли всех компаний перепродаются только напрямую и также напрямую закладываются, то есть а работать с перегоном денег туда и сюда, чем занимался последние годы, не получится. И про инвестиционные фонды местные ни единого словечка не нашел. Банки есть, несколько, а фондов нет. Банк? А что банк? Что он делать будет? Если кредитовать, то в местной экономике больше понимать нужно, а если хранить то надо такие условия предлагать, что банк в убыток станет работать. Нет. Раз банков мало, то тому причина есть, однозначно. Невыгоден банковский бизнес в отрыве от реального, я думаю. Производство. Орден явно давит на локализацию всяких заленточных производств. Надо будет подробнее разобраться, но уверен, что так и есть. Под производство каких-нибудь комплектующих для этой же Махиндры, но уже здесь, на новой земле, наверняка финансирование дадут. Я уточню, разумеется. Я все всегда уточняю, но могу поставить вот этот грузовик против своего похмелья, что я угадал. Тут меня обогнал светло-серый внедорожник Toyota 76 с небольшими орденскими эмблемами на дверях, обдав на прощание пылью. Я такие уже в городе видел. Похоже, что штатная служебная машина. Вот такую бы мне, а? Только Toyota еще не забыла о том, что машины нужны не только в Европе с ее сервисом и нормами, а еще и в Африке, и в Азии, и в Латинской Америке. Хотел даже в Испанию себе такую купить, но полез экологический налог и все прочее, так что отказался от идеи. А «Тойота», между тем, даже новый завод в Португалии для их производства открывает. Да и в Порто-Франко уже полицейские машины подобные видел. Похоже, что старые «Дефендеры» заменять начали. Кстати, «Ниссан» тоже свой «Патрол» выпускает для всяких таких стран, конкурируя с «Тойотой». Я один или два подобных встречал, но добыть их в Европе еще сложнее. Затем пришлось встать. Небольшое стадо буйволов переходило дорогу впереди, решив, что на другой ее стороне трава сочней, и здоровенный бык встал в прикрытие, нагнув голову с устрашающими рогами в мою сторону. Я даже задний ход включить приготовился, не хватало еще, чтобы он мне тут радиатор пробил, но стадо прошло, и буйвол затрусил за ним следом. Затем я увидел потрепанный белый фордовский пикап, вставший на обочине на противоположной стороне, и кто-то сидел у спущенного заднего колеса, пытаясь поднять машину домкратом. Я неторопливо и аккуратно, чтобы не напугать, остановился перед машиной, выбрался из-за руля. «Нужна помощь!» — спросил я по-английски. Сидевший на корточках человек по всем анатомическим статьям был женщиной, что и подтвердилось, когда она обернулась. «Зад тяжелый, боюсь даже поднимать, домкрат трещит». Она поднялась на ноги, вытерла пот со лба тыльной стороной ладони в рабочей перчатке. «Проткнули?» – спросил я. «Нет, уже спускала понемногу. Поленилась на базе заменить. и Думала, что так доеду, а с грузом совсем сдулась». Английский с каким-то акцентом, но не сильным. Среднего роста, лет чуть за 30, наверное. Джинсы, рабочие ботинки, свободная и уже не очень чистая желтая майка. Лицо приятное, чуть скуластое, с правильными чертами и странно узкими, почти азиатскими глазами, к тому же еще и голубыми». Наверняка какая-то смесь кровей, у европейцев таких не бывает, да и волосы черные, и очки в какой-то слишком элегантной для рабочего наряда оправе, но ее не портят, скорее наоборот. В кубуре на поясе пистолет, а прямо на капоте машины лежит r 15 с запасным магазином в держателе на прикладе. То есть ко всему приготовилась, а кузов забит коробками и чем-то еще, все сверху затянуто брезентом. Я присел, посмотрел, домкрат как-то близко к центру, Пришлось лечь на землю, заглядывая снизу. «Ну да, сам домкрат коротковат. Он уже почти на максимуме, а колесо еще на земле, потому что подвеска у пикапа слегка задрана, а вот мы его не так». Схватив гнутую ручку, я начал быстро опускать кузов. «Может, и разгружать тогда не придется. К слову, не выглядит груз очень уж тяжелым». «Что там?» — спросила женщина. «Да ничего особого. Домкрат коротковат. Уже меняли колеса на этой машине? Нет, я ее два месяца как купила». «Ладно, справимся. Приглядывайте, чтобы нас тут не съели». А жарко, да. И опять похмельно. Сразу в пот кинуло. И мухи какие-то мелкие, все у лица виться пытаются, раздражают. Буйволы вон гадят в саване. Точно мухи должны быть, пропадя они пропадом. Так, а там кратом банально под задний мост, балку. Площадка у него широкая, не сорвется. «Машина на ручнике?» — спросила я на всякий случай. «Да, и на паркинге». «Хорошо». Еще бы и камешек подложить под переднее. Ну ладно, тут ручка все же длинная, можно и не лезть самому прямо под кузов. Разве что изогнуться буквой ⁇ изю ⁇ все же пришлось, что мне сейчас не очень не рекомендуется делать. В голове что-то перекатывается при этом. Но ну, раз уж взялся. Да, вот теперь нормально поднимается. Еще и половину не выбрало колесо, вот-вот оторвется. Схватил баллон на ключ, отвернул длинные конические гайки. Подкрутил домкрат еще, потом вспомнил, что запаска рядом не лежит. «А где запаска?» «Ага, вижу». «Снизу. И сзади снизу отверстие, чтобы дотянуться до ее подъемника ручкой от домкрата». «Опа! А ключ от секретки есть?» «Ключ?» — женщина заметно озадачилась. «У вас секретка стоит, чтобы запаску никто не украл. А как он выглядит?» «Так, Хьюстон, ну вы там поняли. И вариант ехать и подкачивать тоже не пройдет. Дама прокатилась на спущенном колесе, так что резину только в помойку». «Примерно как головка ключа или что-то вроде». Я показал на баллонный ключ. «Когда машину покупали, вам не дали?» «Все в кабине должно быть, я посмотрю». В кабине ничего подходящего не нашлось. Я сильно задумался. Женщина тоже задумалась вместе со мной. «Так, ладно. Секретка не выглядит слишком уж закаленной. Металл вообще желтоватый, так что можно попробовать насадку от ключа забить. Правда, это придется лезть прямо под низ, иначе никак. А там где размахнешься? А размах нужен серьезный, иначе толку никакого не будет». «Проблемы?» — она присела рядом. «Выходит, что так. Сейчас что-то придумаем». «Что придумаем?» — заинтересовалась она. «Вот как придумаем, так сразу и скажу». Тросик и обычная скоба из не слишком толстого и вполне себе мягкого металла. На ней запаска висит. Можно попробовать кое-что сделать, но вам потом придется чинить крепление запаски. Плевать, махнула она рукой. Давайте с колесом разберемся. Тогда зубило и так далее. Она у меня есть в комплекте с молотком. Придется, правда, под машиной лежать и бить, черт знает как, но других вариантов не вижу. Стояла бы секретка на колесе, то было бы проще. А когда вот так, в таком месте, выбор очень так себе. В общем, через пару минут я уже лежал на земле на листе полиэтилена, предоставленного хозяйкой пикапа, и медленно, но упорно рубил зубилом точку крепления тросика к скобе. К счастью, он тут насквозь проходит. Заняло это минут 20, после чего колесо просто свалилось мне на голову. Я едва успел хоть как-то прикрыться, громко выматерившись. «Проблемы?» — женщина заглянула под машину. «Уже нет!» Отпихнул колесо в сторону, выбрался из-под машины. «У вас рука ободрана», — сказала женщина. «Давайте промою. Давайте я сначала колесо поставлю». Поставил, понятное дело, закинул рваное колесо в кузов, потом вытащил снизу отвалившуюся скобу и отдал ей. «Спрячьте, починят». «Хорошо. Теперь давайте руку промою, у вас кровь течет». «Да». Я вывернул руку. «Ага, есть немного. Да ничего страшного». «И ничего трудного. У меня аптечка хорошая». Пока она доставала аптечку, я собрал инструмент и убрал в машину. Затем женщина довольно сноровисто промыла рану и побрызгала каким-то антисептиком. «Перевяжу сейчас». «Не надо!» — отмахнулся я. «Так быстрее подсохнет. Инфекция может попасть». «А я аккуратно. Действительно не надо». Я увидел, что она полезла за бинтом. «Это царапина!» «Слушайте, это савана. Тут всякой заразы, целый список. Сядет маленькая муха, отложит яйца прямо в рану, и потом уже к хирургу идти придется. И хорошо, если этим отделаетесь. Все, хватит перерекаться». Я смирился. Может, и вправду ничего не знаю. «Вы недавно здесь?» — спросила она, наматывая бинт. «Так заметно». «Да, слегка. Вы откуда?» «Из России. Точнее, из Испании. Давно уже там живу. Жил. А вы?» «А я воплощенный Евросоюз», — она усмехнулась. «Австрийское гражданство. Но моя бабушка была китаянкой, а мой дед — ее муж англичанином. Но жили они в Швейцарии, где родилась дочь, которая вышла замуж за наполовину словенца и наполовину немецкоязычного швейцарца. А затем они переехали в Австрию. И в результате получилось я...» «Жившая в линце». Ага, а вот и секрет такого интересного разреза глаз вскрылся. И вот эта едва заметная скуластость тоже оттуда наверняка. «А кем себя сами считаете?» «Не знаю, местный. Я здесь уже три года. Местных года длинных. Та жизнь уже немного как сон воспринимается. В Порто-Франко живете?» «Да, а вы?» «Тоже, но всего несколько дней. Нравится?» Я чуть задумался над ответом, затем кивнул. «Скорее да, чем нет. Пока мне здесь интересно». «Здесь всегда интересно, что мне и нравится. Вы на базу едете?» — спросила она, закрепляя бинт полосками пластыря. «Да, с грузом пива. Там люди от жажды умирают. А вы оттуда?» Странный вопрос. «Откуда ей еще ехать в эту сторону?» «Да, с базы Западной Европы. Забирала груз». Она показала на коробке в кузове. «У меня магазин оптики на Восточном бульваре. Заходите, если что». Она вытащила из кармана бумажника и из него достала визитку. «Вот адрес». Анита Новак. «Анита?» «Да Нита, улыбнулась она. «А вы? Александр. Саша, если проще». «Как из Александра получается Саша, а не Алекс?» «Пока Александры были маленькими, их звали Алексашами, а дальше лишнее творилось». «Ну вы-то большой?» — она засмеялась. «А поздно уже. Это как молочные зубы. Выпали, и все. Что это?» — я прислушался. Где-то совсем рядом слышалось громкое пыхтение. Прямо вот за машиной рукой подать. «Ой!» тихо сказала Анита и потянула с капота свой карабин. «Это к нам, я догадываюсь. Моя винтовка так лежит в кабине. Как-то не приобрел еще привычки доставать по любому поводу, да и напугать боялся. А теперь почему-то хочется оказаться рядом с ней. Вот просто очень хочется, дальше некуда. Пошли, пошли туда!» Я потянул Аниту в сторону своей машины, попутно достав из кобуры беретту. Присутствие пистолета в руке уверенности не прибавило. Пистолет маленький, а что-то большое, очень уж внушительно получается. Когда мы прошли уже почти все расстояние до капота Махиндры, из-за Форда высунулась чья-то морда, или рыло, или не знаю что. И главное, что это было очень большим. Голова животного показалась мне размером с половину машины, наверное. Животное увидело нас, насторожило уши и коротко взвизгнуло таким вполне себе свинячим голосом. Мы оказались за машиной одним прыжком. Я сунул руку в окно, не дотянулся до завалившейся на трансмиссионный тоннель винтовки, распахнул дверь. С той стороны затопали шаги, смещаясь куда-то в нашу сторону. Тут мне все же удалось схватить Четми, и я выдернул ее из кабины, сразу прижав к плечу. «Это что?» «Кабан, свинья, они тут такие!» — голос Аниты немного дрожал. «Очень «А-а-а!» Протянул я чрезвычайно спокойным голосом, пытаясь внушить уверенность в своих силах себе и ей в моих. «Стрелять их можно?» «Можно». Она в мою уверенность поверила и спряталась за моей спиной. «Если нападают?» «Тогда будем стрелять». Свинья или кабан с дробным топотом трусцой пробежал между машинами, остановился, принюхиваясь. «Ага. А глаза-то у тебя вперед смотрят, и шея не гнется. Унюхать нас надо. Или услышать, судя по тому, как уши заворочились. Я знаю, где у обычного кабана сердце. В принципе, надеюсь, что и у этого там же, хотя зверюга все же другая, ноги куда длинней, более поджарая, башка не с боков, а сверху сплющена, но передняя часть туловища все равно массивная. Так что вот попробую первым за ухо, а потом просто в переднюю треть и пониже. Мысль дольше проговаривать, а так она проскочила в голове скорым поездом за секунду, кабан и пары шагов сделать не успел. Винтовка грохнула, резко ударив плечо. Тварь даже не шелохнулась, хотя попал я, куда и целился. А затем, я, схватив оружие за цевьё подальше и вдавив плечо, как на стрельбище, за пару секунд выпустил половину магазина куда-то туда, где, по моим прикидкам, должны были находиться и сердце и легкие, и лопатка. С такого расстояния промахнуться невозможно, а удерживать оружие на линии стрельбы я умею. Кабан как-то хрипло взвизгнул, присел на задние ноги, неожиданно мощно прыгнул вперед и тут же лег, просто как стоял вертикально. Захрипел, брызнул с выдохом кровью на пыльную землю, поводил вяло рылом из стороны в сторону, а потом и голову уронил. Все. Надеюсь, что все. Обежав машину сзади, я заглянул за нее, но больше никаких кабанов не увидел. — Они с таями ходят всегда! — крикнула Анита. — Не вижу ничего. Я вышел с другой стороны Махиндры. — Один он похоже. «Сейчас или еще прибегут этого сожрать, или вообще гиена придет!» Анита свою карабину не опускала и оглядывалась очень нервно. «Тут кровью пахнет, на труп прибегут!» Тогда так, я вытащил свой телефон, быстро включил таймер на камере, пристроил его на зеркало так, чтобы самого себя в экране видеть, а затем схватил ее за руку и потащил к туше. «Куда мы?» — ничего не поняла она. «Смотрите туда и улыбайтесь!» Телефон запикал, отсчитывая три последних секунды, Анита замерла, улыбаясь в объектив, а затем щелкнула. «Я вам мейлом вышлю». «Хорошо», — засмеявшись, она протянула мне руку. «Заезжайте в магазин, если будет время». «Обязательно». «А теперь бежим отсюда, я вполне серьезно. Вы хоть бы памятку для новичков прочитали». Я отъехал первым в сторону базы и увидел в зеркало, как покатил в другую сторону белый пикап. И да... Когда я был уже далеко, то успел разглядеть, как из травы показалось сразу несколько темных туш. Но рассмотреть уже не получилось. Да и пиво надо доставить. Патроны правильные нужны. Патроны. Такая вот мысль у меня возникла по дороге. Бить зверя военными, да еще такого зверя. Играть с судьбой, как спицей тыкать. Один магазин, который в оружии, обязательно должен быть снаряжен хотя бы софт-поинтами, а остальные и так можно держать. Но винтовка серьезная, все же натовский 7,62, это не автоматный. Пожалуй, что если по кататься, то такой калибр куда сподручней. Ну вот и пострелять пришлось в новом мире. Я про таких свиней читал, теперь вспомнил, это тогда из головы все вылетело. Они тут нишу волков занимают, травоядности в них совсем мало. Ходят стаями, охотятся на скот, правда, на долгий бег их не хватает, поэтому окружают стады и атакуются с разных сторон, стараясь сбить с ног ударом своей туши в 300, а то и в 400 килограммов, а заодно нанести страшные раны торчащими клыками, да и пасть у них распахивается хоть куда. Почему не напал на нас? Не увидел за машинами. Услышал, унюхал, но не увидел. А потом и разгон взять негде было, и опять из виду потерял. Я вот так думаю. Потому что видел тот прыжок, там старт олимпийский, как таран запустился. Будь мы на траектории, как электричка по нам бы пронеслась. Ну и шея не гнется, да, а мы были близко и двигались, потерялась поля зрения. Вывод? Без винтовки в саванне из машины не выходить. Пестик против такой туши, да плеваться и то эффективнее будет. И да, эти свиньи несъедобные, мясо вонючее, так что как объект охоты значения не имеют. И много их. Даже мастерства хоть не нужно. Выезжай в Саванну, достреляй, да если тебе зачем-то надо. База России располагалась последней по дороге. Проехал повороты на базу американскую, с которой вытягивалась на дорогу довольно длинная колонна, и европейскую, у которой сейчас было тихо, а дальше и указатель на российскую видел. Под него и свернул. От дороги до земляческой базы, как и до других, рукой подать было несколько минут езды. Затем уже привычный КПП, проверка документов машинкой, а затем еще и на груз глянули, попутно проверив накладные. «А что за бдительность такая?» — спросил я по-английски у бойца в мультикаме, но тот ответил на русском с заметным украинским акцентом. «Правила тут такие. Если все кататься будут, тут для новых места не хватит. Проезжайте, пожалуйста». «Спасибо. Оружие паковать не надо». «Нет, вы же резидент. Магазин у винтовки отомкните только и патроны ствола». Проехал и тут же остановился у стенда с карты базы. Мне еще три адреса отыскать надо, а своей карты у меня нет. А тут еще и все кабаки обозначены, а заодно мотели, хостелы, общаги, магазины, стоянки и прочее. Ну да, ничего сложного. Сначала до Т-образного перекрестка и налево, потом второй поворот направо, до конца до самой станции, а потом обратно и по главной улице. Все же удобно, когда вот так все строится параллельно-перпендикулярно, при всем желании не заблудишься. Посчитал повороты, и все. Первым оказался бар около станции, куда сначала пришлось долго стучать в дверь, пока ее не открыл худой высокий хозяин в рабочем комбинезоне. «Холодильник, чиню вылезти никак не мог», — объяснил он. «Что хотел? Пиво от плац привез». «Давай тогда, затаскивай». Присев, он отпер вторую створку двери. «Два темных и два светлых?» «Точно». Ярошнуровал сзади тент, отвязал стропу, поволок первый бочонок к краю кузова. «Ничего, так увесистый. Половина центнера и сама железяка». «Нет, напоминает еще о себе похмелье. Напоминает. Впредь надо быть разумней и аккуратней. Свалил бочку на тележку, навалился на ручки, поднимая, покатил в бар, там сгрузил у стойки». Пока все четыре перевез, да еще четыре пустых забрал и загрузил, даже упыхался малость. Хотя в другое время не заметил бы такой нагрузки, зато тут же получил стакан холодной минералки со льдом и лаймом. На, стынь, сказал хозяин. «Сейчас чек выпишу». Он достал чековую книжку из кассы, быстро заполнил верхний листок, затем в забавной машинке прокатал оттиск своего ID, после чего протянул чек мне. Я глянул на сумму, все в порядке, как раз с учетом доставки. Допил минеральную и поехал дальше. Во втором баре, а если точнее, то ресторанчике, мне налили апельсинового соку и предложили завтрак, но я отказался. Народу на базе хватало, новичков в смысле. Ходили, крутя головами, как я недавно. Заглядывали в магазины, которые вытянулись в рядок вдоль главной улочки. В одиночку и компаниями. Одеты все по-разному, явно даже из разных регионов сюда попали. Молодые, пожилые, даже дети есть. И немало. Вот детям, наверное, сюда и полезно. От телевизора и прочего к человеческой жизни. Людьми вырастут. Вспомнил, что не хватает зарядника для рации. Хотел тормознуть у магазина, но потом сообразил, что рацию не взял. А так черт знает, что у нее за штекер. В городе куплю. Последним в последнем списке был бар «Рогач Арама». Там шесть кек берут, то есть он еще и продает лучше всех, получается. Откуда название бара взялось, стало понятно сразу, как только подъехал. Огромная голова этого самого «Рогача» висела над входом. И в баре уже совсем не пусто. За столиками сидят, у стойки. Но он тут козырно расположен, посреди всего всякий зайдет. Остановился у тротуара, протопал в бар, через широкую тенистую террасу. — Добрый, я рама ищу, — обратился я к толстому армянину за стойкой, подозревая, что это он и есть. — Меня ищите, значит, — улыбнулся он. — С пивом? — От Саши Плаца. — Точно. — Тогда лучше в проулочек задом сдайте, там еще дверь, — показал он рукой, — а я подойду сейчас. — Не вопрос. Как сказали, так и сделал. Заехал задом в проулок, пиликая единственной из двух опций машины. Подогнал задом как можно ближе к двери, которая как раз и открылась. «Не видел вас раньше», — сказал Арам, когда я загрузил на каталку первый бочонок. «Я тут без году неделя, на самом деле. Извините». Я прокатил тележку мимо него. «На плаце в первый раз работаю. Машину только вчера взял». «Постоянно». «Нет, халтура. Постоянной работы нет пока. Но машина есть». «Уже хорошо» он улыбнулся. «Сами откуда?» «Из Москвы, но сюда из Испании попал. Жил там долго». «Тот лучше?» «Не знаю, если честно, я случайно сюда угодил. Но и грех жаловаться, потому что люди случайно в куда худшие места попадают обычно». «Вот с этим соглашусь», — кивнул он. «Вон там составлять в подсобке. Заберите пустые, а потом в бар подходите». «Хорошо». Приноровился уже бочки контовать так, что быстро справился. Закрепил, затянул брезент и пошел в бар, где присел рядом с двумя патрульными в повседневной песочной форме. Выложил накладную, которую Арам быстро подписал, а затем также быстро выписал чек: Попьете что-нибудь или перекусите, вам же еще обратно ехать. Да не откажусь, знаете, хотя я бы обратный груз нашел лучше. Одно другому не мешает, у меня обратного нет, но если до завтра останетесь, то будет. Мотель Арарат знаете? Знаю, в нам там был. А, убила. Да, они партнеры вроде как. Брат у меня мотель держит Саркис. Ему отвезти надо кое-что. Получили тут для него, но только завтра. Я и приехать могу, если горечка отобьется, а сегодня надо сдать всю плацу, так что ночевать не с руки и весь день впереди. Сколько горечка туда-сюда? 20 выйдет примерно. Смогу 50 заплатить. Возьметесь, только примерно к 10 приехать надо. «Это без проблем. Ночь тут длинная». «Это точно. Я долго привыкал поначалу. А сейчас втянулся нормально. Даже странно, что раньше такой короткий день был. Кушать что хотите?» «По-быстрому что-нибудь». «Тогда клап-сэндвич сделаю. А попить?» «Минеральную?» «Да, кстати». Арам хлопнул себя по лбу. «Мне можно еще минеральный привезти. Я позвоню, скажу, чтобы сами машину не присылали. Это возле железной дороги склад. Сейчас напишу адрес. Эрик его зовут». «Швед?» — уточнил я. «Откуда знаете?» «Я у его сестры квартиру снял. Сказали, что он минеральный торгует». «Да, он самый. Позвоню тогда, скажу». «А в Порто-Франко телефон дотягивается?» «С базы, да». «Протянули линию, наконец, а то раньше проблемы сплошные со связью были». «Да, видел я столбы с проводами. Оно и есть, наверное».